Петр Орешковский. Обратная сторона Луны. Сборник. Москва. Эксмо. 2010 год. Категория 12+. Аннотация. Обратная сторона Луны. Новая книга Петра Орешковского, известного писателя, дважды финалиста премии Букер, обласканного критикой и читательским вниманием. Виртуозный стилист Орешковский в этой книге, предстает мифотворцам и волшебникам. Силой воображения он населяет реальный город Балашов невиданными существами. Бок о бок с людьми здесь живут демоны и домовые, цыгане и таинственная секта Малакан, которую в свое время искал Борис Пастернак. Готы, изучающие могильные склепы, пчеловод-философ, который добывает божественный мед, персифоны. Царицы мертвых, оборотни и даже ведьма, заключившая сделку с красавицей. Часть этих историй уже знакома аудитории журнала Русский репортер, где Петр Олешковский ведет колонку. Сочная, образная, увлекательная литература в лучших традициях Эрика Эммануэля Шмидта, Хулио Картасара и Габриэля Гарсия Маркеса.